Первоначало. Теперь мы переходим к центральному моменту в учении Лукреция, к учению о началах всего сущего. Это одновременно вопрос и о строении материи. Эти начала называются по-разному. Родовые тела, семена вещей, изначальные тела, первородные начала, первичные начала, зиждительные тела. Они неделимы, а поэтому должны были бы называться «атомами». Атомом неделимое. У Лукреция же латинским термином калькой. Но лукреция почти нигде не называет их атомами в латинском варианте. Неделимость одно из свойств этих начал, которое у Лукреции не заслоняет другие их свойства, хотя неделимость, пожалуй, все же главное свойство. Страница 243. Но не менее важно и то, что эти начала вечны и неизменны. Главная истина Лукреции реализуется у него в учении о вечности и неизменности начала. Они не содержат в себе ничего изменчивого, в противном случае тезис о том, что из ничего ничего не происходит и в ничто никто не уходит, не действовал бы. Закон сохранения бытия принимает у Лукреция форму закона вечности и полной неизменности первоначала. Эти начала не возникают и не погибают. Они переходят друг в друга. Они не изменяются, они не распадаются на части. Они абсолютно тверды, крепки, плотны и Веским. Вторая сотая. Лукрец убежден, что должно пребывать всегда нерушимое нечто, чтобы не сгинуло все совершенно в ничто обратившись. Второе 752 753. Это убеждение Лукреция не соответствует духу и содержанию современной физики, которая не нашла в природе таких вечных и неизменных начал. В фундаменте мира все так же изменчиво, как и на его верхних этажах. В результате мир плывет и проваливается в небытие. Так, сказал бы Лукрец, живи он сейчас. Его не удовлетворила бы взаимопревращаемость первоначал. Такую взаимопревращаемость он допускал только на уровне вещей, состоящих из первоначал. Лукреция пытается обосновать свой образ первоначала. Они неделимы, иначе в течение вечного времени они бы раздробились настолько, что превратились бы в ничто. Они неделимы также потому, что не содержат в себе пустоты. Они твердые, потому что если бы они были мягкие, то нельзя было бы объяснить существование твердых предметов, тогда как существование мягких предметов при твердых началах объяснимо за счет примешанной к твердым началам пустоты. Лукреций говорит, что «построить весь мир мы хотим на бессмертных основах, чтобы он мог пребывать нерушимым во всем его целом, ибо иначе в ничто у тебя обратятся все вещи». Второе с 859 по 864. Начало далее невидимы. Лукреций доказывает возможность существования невидимых тел на примере ветра. Он невидим, но тем не менее телесен, оказывает телесное воздействие на другие видимые тела. Критерии телесности. У Лукреции мы находим два главных критерия телесности по отношению к субъекту и по отношению тел друг к другу. По отношению к субъекту общее свойство всех тел – их ощущаемость, их способность приводить наши чувства в движение. Смотри, первое, 303. Доступность осязанию. Первое, 435. Страница 244. Объективное же свойство тела – его способность противодействовать и не пускать. Первая – 337. Кроме того, указывается еще такое свойство, как способность давить книзу. Но возникает вопрос, можно ли считать первоначалы телами, если они невидимы вследствие своей малости. Конечно, каждое единичное первоначало, каждый отдельный атом вследствие своей малости не может, воздействуя на органы чувств, вызвать то или иное ощущение, но в достаточном количестве отдельные атомы или изначальные тела способны вызвать такие ощущения, если, конечно, это будет группа атомов одного и того же рода. Разнородность первоначал. Лукреция подчеркивает, что в природе все различно. В особь любую, вглядись по отдельности в каждой породе, ты убедишься, что все они разницы будут фигурой, иначе дети своих матерей узнавать не могли бы, как и детенышей мать. Второе 347, 349. Если возьмешь наконец-то отдельные хлебные зерна злаков любых, то и тут не найдешь совершенно похожих так, чтобы не было в них хоть каких-нибудь мелких отличий. Второе с 371 по 374. То же различие мы замечаем средь раквин всяких, лон пестрящих земли, там, где мягкими волнами моря, влагу сосущий песок убивает, в изгибе залива. Второе с 374 по 376. Должны также и первоначальные вещей, раз они порождения природы, они при помощи рук на один образец создавались, в формах различных летать и не схожими быть по фигурам. Вторая с 378 по 379. Итак, первоначало отличаются друг от друга формой и фигурой. Они могут быть крупнее и мельче. Те, которые мельче, обладают большей подвижностью. Так масло течет лениво, возможно потому, что состоит из более крупных начал, чем вода. И большей степенью проникновения. Так свет проходит сквозь рог фонаря, а дождь не проходит. Значит, первоначало света мельче, чем первоначало воды, которые со своей стороны мельче, чем первоначало масла. Однако разнородность первоначала вещей не беспредельная. Первоначала вещей лишь до известных границ разнородно бывают по формам. Вторая, 479-480. При свойственных им одинаково малых размерах не допускают они и значительной разницы в формах. Вторая, 483-484. Разнородность фигур у материи также предельна. 2, 514, страница 245 Однако внутри своего рода количество первоначал неисчислимо. Смотри, вторая 567, 568. Так что в целом в природе одновременно существует бесконечное, беспредельное, неисчислимое количество атомов. Все атомы, будем их так называть для краткости, хотя Лукреция не любит этого слова, как разнородные, так и однородные, отличаются друг от друга своими движениями, ударами, тяжестью, сочетаниями, положением, промежутками между собой. Они образуют различные сочетания, вещи. Пустота. Однако, чтобы это было возможно, то есть, чтобы были возможны движения, промежутки, удары и столкновения первоначал, Их сочетание необходимо, думает Креции, пустота. Ее-то мы не воспринимаем, поэтому она не тело. Тем не менее, пустота существует. До факта существования пустоты мы доходим умом, исходя из непосредственно нам данного факта движения. Если бы все было сплошь заполнено телами, то движение было бы невозможно. Также и пористость вещей, когда вода просачивается сквозь камень и прохождение звуков, а звуки, как и свет, состоят, думает лукреций тоже из первичных тел, что применительно к свету означает, что лукреций подошел к полу истины, корпускулярной теории света, насчёт звука же он полностью ошибался». И прохождение пищи по стволам растений и тому подобное явление говорят о существовании пустоты, то есть пространства, не заполненного телами, чье свойство, как было отмечено выше, противодействовать и не пускать О существовании пустоты говорит и то, что у разных тел их веса непропорциональны их объемом, что означает, что более легкое тело содержит в себе больше пустоты Пустота не невесома Первая 363. И уступчая. Вторая 273. Ее общие свойства в отличие от тел внеощущаемости.